«Вспомни, Мортимер, когда-то он пощадил тебя, — сказала она. Теперь он, наверное, думает, что не уступи он просьбам баронов, епископов и моим тоже. Он казнил бы тебя, как Томаса Ланкастера». «Я прекрасно помню об этом, именно потому не хочу...»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 — Тебе этого не понять, Мортимер, ибо ты не король, и в жилах твоих не течет королевская кровь. Она спохватилась, но слишком поздно, что думает вслух. Барону Уэльской марки, потомку соратника Вильгельма Завоевателя, наместнику Уэльса, был нанесен жестокий удар. Он отпрянул на два шага и отвесил королеве поклоны.